Виктор Драгунский, Денискины рассказы. Где это видано, где это слыхано? На переменке ко мне подбежала наша октябряцкая вожатая Люся и говорит, Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь? Я говорю, я все хочу, только ты объясни, что такое сатирики. Люся говорит, видишь ли, у нас есть разные неполадки, ну, например, двоечники или лентяи, их надо прохватить, понял? Надо про них выступить, чтобы все смеялись, это на них подействует отрезвляюще. Я говорю, они не пьяные, они просто лентяи. Это так говорится отрезвляюще, засмеялась Люся. А на самом деле просто эти ребята призадумаются. Им станет неловко, и они исправятся. Понял? Ну, в общем, не тяни. Хочешь, соглашайся. Не хочешь, отказывайся. Я сказал, ладно уж, давай. Тогда Люся спросила, а у тебя есть партнер? Нету. Люся удивилась. Как же ты без товарища живешь? Товарищ у меня есть, Мишка. А партнера нету. Люся снова улыбнулась. Это почти одно и то же. «А он музыкальный, Мишка, твой?» Я говорю, «Нет, обыкновенный». «Петь умеет?» «Очень тихо, но я научу его петь погромче, не беспокойся». Тут Люся обрадовалась. «После уроков притащи его в малый зал, там будет репетиция». Я со всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку. Я сказал, «Мишка, хочешь быть сатириком?» А он сказал, «Погоди, дай доесть». Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целый, не разрезал, и шкурка трещала, и лопалась, когда он ее кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок. Я не выдержал и сказал тете Кате, «Дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку поскорее». И тетя Катя сразу протянула мне мисочку.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 Там уже сидела наша октябряцкая вожатая Люся, и с ней был один парнишка, приблизительно из четвертого, очень некрасивый, с маленькими ушками и большущими глазами. Люся сказала, «Вот и они, познакомьтесь, это наш школьный поэт Андрей Шестаков». Мы сказали «Здорово» и отвернулись, чтобы он не задавался. А поэт сказал Люсе, «Это что, исполнители, что ли?» «Да». Он сказал, «Неужели не было ничего покрупнее?» Люси сказала, как раз то, что требуется. Но тут пришел наш учитель пения Борис Сергеевич. Он сразу подошел к роялю. тес начинаем». Где стихи? Андрюшка вынул из кармана какой-то листок и сказал. «Вот, я взял размер и припев у маршака из сказки об ослике дедушки и внуке. Где это видано, где это слыхано?» Борис Сергеевич кивнул головой. «Читай вслух». Андрюшка стал читать. «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает». Мы с Мишкой так и прыснули. Конечно, ребята довольно часто просят родителей решить за них задачку, а потом показывают учительнице, как будто это они такие герои. А у доски не бум-бум, двойка, дело известное». Айда Андрюшка здорово прохватил, а Андрюшка читает дальше, так тихо и серьезно. «Мелом расчерчен асфальт на квадратике, Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видано, где это слыхано, В классы играют, а в класс не идут». Очень здорово, нам очень понравилось. Этот Андрюшка просто настоящий молодец, вроде Пушкина. Борис Сергеевич слушал и сказал, «Ничего, неплохо, а музыка будет э, ну самая простая, вот что-нибудь в этом роде». И он взял Андрюшкины стихи и, тихонько наигрывая, пропел их все подряд. Получилось очень ловко, мы даже захлопали в ладоши. А Борис Сергеевич сказал, «Ну, тиск, кто же наши исполнители?» А Люся показала на нас с Мишкой, «Вот». «Ну что ж», — сказал Борис Сергеевич, — У Миши довольно хороший слух. Правда, Дениска поет не очень-то верно. Я сказал, зато громко. И мы начали повторять эти стихи под музыку. И повторили их, наверное, раз в пятьдесят или тысячу. И я очень громко орал. Все меня успокаивали и делали замечания. Ты не волнуйся, ты тише, спокойнее, не надо так громко. Особенно горячился Андрюшка. Он меня совсем затормошил. Но я пел только громко. Я не хотел петь потише, потому что настоящее пение – это именно когда громко. И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел в раздевалке объявление. Внимание! Сегодня на большой перемене в малом зале состоится выступление летучего патруля пионерского сатирикона. Исполняет дуэт малышей на злобу дня. Приходите все! И во мне сразу что-то ёкнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка и смотрел в окно. Я сказал, «Ну, сегодня выступаем». А Мишка вдруг промямлил. «Неохота мне выступать». Я прямо оторопел. «Как неохота?» «Вот так раз. Ведь мы же репетировали. А как же Люся и Борис Сергеевич, Андрюшка? А все ребята, ведь они читали афишу и прибегут как один».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 Но в это время нам навстречу побежала Люся. Она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой. Но у меня ноги были мягкие, как у куклы. И заплетались. Это я, наверное, от Мишки заразился. В классе было огорожено место около рояля. А вокруг столпились ребята из всех классов. И няни, и учительницы. Мы с Мишкой встали около рояля. Борис Сергеевич был уже на месте. И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 а Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова. Он ударил, как и следовало, по клавишам три раза, а на четвертый Мишка опять откинул левую руку и, наконец, запел. «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год». Я сразу подхватил и закричал, «Где это видано, где это слыхано, папа решает, о Вася сдает». Все, кто был в зале, засмеялись, и у меня от этого стало легче на душе. А Борис Сергеевич поехал дальше. Он снова три раза ударил по клавишам, а на четвёртый Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону и ни с того, ни с сего запел сначала. Папа у Васи силен, в математике учится папа за Васю весь год. Я сразу понял, что он сбился. Но раз такое дело, я решил допить до конца, а там видно будет. Взял и допел. «Где это видано? Где это слыхано? Папа решает, а Вася сдаёт!» Слава Богу, в зале было тихо. Все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился и подумали, «Ну что ж, бывает, пусть дальше поёт». А музыка в это время бежала всё дальше и дальше, но Мишка был какой-то зеленоватый. И когда музыка дошла до места, он снова вымахнул левую руку и, как пластинка, которую заела, завел в третий раз. «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год!» Мне ужасно захотелось стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым, я заорал со страшной злостью. «Где это видано? Где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает!» Мишка-то, видно, совсем рехнулся. «Ты что, в третий раз одно и то же затягиваешь? Давай про девчонок!» Мишка так нахально «без тебя знаю». И вежливо говорит Борису Сергеевичу «пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше». Борис Сергеевич заиграл, а Мишка вдруг осмелел, опять выставил свою левую руку и на четвертом ударе заголосил, как ни в чем не бывало. «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год». Тут все в зале прямо завизжали от смеха я увидел в толпе какое несчастное лицо у Андрюшки. И еще увидел, что Люся вся красная и пробивается к нам сквозь толпу. А Мишка стоит с открытым ртом, как будто сам на себя удивляется. Ну а я пока суть до дела докрикиваю. «Где это видно? Где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает!» Тут уж началось что-то ужасное. Все хохотали, как зарезанные. А мишка из зеленого стал фиолетовым Наша Люся схватила его за руку и утащила к себе она кричала Дениска по один не подводи музыка и а я стоял у рояля и решил не подвести. я почувствовал что мне стало все равно и когда дошла музыка, Я почему-то тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил. Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Я даже плохо помню, что было дальше. Было похоже на землетрясение. И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю. А вокруг все просто падали от смеха. И няни, и учителя, все-все-все. Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни. Я, наверное, бы умер, если бы в это время не зазвонил звонок. Не буду я больше сатириком.